глава три проснувшись аврора обнаружила что рэндел уже ушел она лениво потянулась перевернулась на противоположный край кровати и обхватила его подушку запах скошенной травы и лесных ягод приятно щекотал нос от чегого на ее губах расцвела счастливая улыбка она позволила себе еще немного поваляться в объятиях сонной неги придаваясь воспоминаниям прошедшей бурной ночи, а потом оделась и направилась в свои покои. Ее крошечный комочек счастья сопел мирным сном в колыбельке, а рядом с ним в кресле-качалке дремала тина. Она была накрыта тонким пледом. Одна рука замерла на колыбельке, покачивая ее даже во сне, а вторая была спрятана под одеялом. Складывалось впечатление, будто кто-то пришел сюда ночью, и укрыл вечно мерзнущую девушку. Но Аврора подозревала, кем был этот таинственный гость. Аврора склонилась над колыбелькой и трепетно коснулась детского лобика. Почувствовав ее присутствие, малыш беспокойно заерзал и через несколько мгновений распахнул прозрачно-серые глаза. Эти глаза поначалу пугали ее. Они были прекрасны, точь-в-точь, точь, как у Рэнделла, но ей было непривычно видеть у младенца столь неестественный цвет радужки и осознанный взгляд. Но Аврора убедила себя, что ее сын такой же особенный, как и его отец. «Здравствуй, солнышко!» — проворковала она, и Райнер начал хаотично махать ручкой, которую вытащила из пеленки. Аврора взяла малыша на руки и присела на кровать, готовясь покормить. «Доброе утро, моя госпожа!» — встрепенулась Тина, на ходу поправляя косу, скрывая шрам на скуле. «Вы давно вернулись?» «Это вы меня укрыли?» «Доброе утро, Тина. Я вернулась только что». Аврора загадочно улыбнулась. «И укрыла тебя не я». Служанка зарделась и опустила голову, скрывая смущение. Аврора обнажила грудь и начала кормить Райнера. В эти моменты для нее переставал существовать весь остальной мир. Она с обожанием наблюдала за тем, как малыш сосет грудь, надувая щечки, жадно причмокивая и пыхтя от усердия. Но сегодня ее отвлекало присутствие служанки. «Тина, ты что делаешь?» — удивленно спросила Аврора, когда она опустилась на четвереньки и чуть ли не с головой забралась под кровать. «Моя госпожа, вы не видели мой браслет с деревянными бусинами?» В голосе Тины сквозило отчаяние. «Нет. Может быть, ты оставила его у себя в комнате?» Аврора с сочувствием посмотрела на нее. Она знала, что браслет был подарком ее младшей сестры, и Тина безмерно дорожила им. «Нет. Вчера, когда я пришла сюда, браслет точно был на моей руке?» Тина ползала на четвереньках по всей комнате, заглядывая в каждый угол. Аврора вытянула шею, внимательно осматривая пол. Их поиски прервал звук открывшейся двери, прежде чем в комнату вошел Рэндалл. Тина вскочила на ноги и, откланившись принцу, покинула покоя. «Что с Тиной? На ней лица нет». Рэндалл сел рядом с Авророй и нежно поцеловал ее. Потом наклонился к Райнеру, который продолжал сосать грудь даже во сне, и коснулся губами его лба. «Она потеряла браслет, подарок младшей сестры», — ответила Аврора. «А ты где был? Снова пытался одолеть Закарию на тренировочной площадке?» Рэндалл улыбнулся уголками рта. «Подолеть Закарию — задача для меня недостижимая. Только если он будет ранен в обе руки. Я был на заседании совета». «На заседании? В такую рань? Что-то случилось?» Рэндалл склонил голову и устало провел рукой по волосам. Этот жест насторожил Аврору. Она инстинктивно прижала к себе ребенка, нутром чувствуя какую-то опасность. Пришло письмо с Востока, от Холланда. Король Элаз серьезно болен. Я должен успеть навестить его и завязать дружеские отношения с его сыном, Кайнером. У Авроры ушло несколько секунд на переваривание новости. — Ты уезжаешь? — дрогнувшим голосом спросила она. — Да, я должен. — Я поеду с тобой, — воскликнула Аврора, чем разбудила спящего Райнера. Сын беспокойно заёрзал в ее руках, и Рэндалл забрал его к себе. Он вложил указательный палец в крохотную ручку, которую Райнер снова умудрился вытащить из пелёнки. Когда малыш крепко сжал его палец, на лице Рэндалла расцвела ужасно счастливая улыбка. Раньше он так улыбался только Авроре и Анне. «Рэй!» Улыбка на губах Рэндалла померкла. «Аврора, я не могу взять тебя с собой. Райнер слишком мал для таких путешествий, а оставлять его одного...» «Ты ведь не сможешь доверить его кормилице и нянькам на пару месяцев». «Пару месяцев?» Горло Авроры подкатил ком. В последний раз, когда Рэндалл отсутствовал так долго, он вернулся с тяжелым ранением и едва не лишился руки. «Да, может быть, я сумею вернуться пораньше». «Когда уезжаешь?» спросила она поникшим голосом. «Я дал прислуги три дня на сборы. Аврора». Он высвободил палец из ладошки Райнера и коснулся лица жены. «Не расстраивайся, любимая. Время пролетит быстро, особенно рядом с Райнером. Я вернусь к вам сразу, как только смогу». Рэндалл прижался лбом к ее лбу и взял за руку. Аврора опустила взгляд на их переплетенные пальцы. Перстни при свете дня едва заметно мерцали. «Пообещай мне, Рэндалл, что угодно» пообещай мне что ты вернешься к нам и этот месяц пролетит быстро обещай что даже вдали от дома будешь думать о нас аврора не заметила скользящую по ее щеке слезу рэндел переложил на кровать уснувшего Райнера и усадил аврору к себе на колени так и будет душа моя я обещаю он нежно прикоснулся губами сначала к одной ее щеке затем к другой но «Ну и ты пообещай мне беречь себя и Райнера, не унывать и ждать меня. — Обещаю. Аврора усилием воли улыбнулась. Рэндалл крепче прижал ее к себе и поцеловал. Аврора хотела продлить этот миг, продлить эти три дня, чтобы час его отъезда так и не настал, но время словно обратилось против нее. Оно утекло, как вода сквозь пальцы. Утром четвертого дня... Аврора проснулась раньше обычного. Когда она увидела рядом с собой одинокую, примятую подушку, ее сердце едва не разорвалось от нежданного страха, что Рэндалл уехал, не попрощавшись. Но в следующее мгновение ее взгляд упал на окно. Рэндалл стоял там, одетый лишь в черные ночные штаны. О том, что он тоже проснулся совсем недавно, свидетельствовали припухшие глаза и взъерошенные волосы. На руках он держал Райнера. Малыш бодрствовал, активно махая ручками, которые сердобольный отец высвободил из пеленки. Прижимая голову сына к своей щеке, Рэндалл покачивался из стороны в сторону и что-то напевал под нос. А Райнер не издавал ни звука, будто внимательно слушал, о чем пел ему папа. Аврора не желала нарушать эту идиллию и любовалась ими, лежа в кровати. стук в дверь Неприятно громкий, точно удар гонга нарушил чудесный миг. «Ваше Высочество, все приготовления завершены. Когда прикажете выдвигаться в порт?» — раздался из-за двери голос камердинера Томаса. «Через два часа» — коротко отозвался Рэндалл. Аврора резко села. Рэндалл оглянулся на нее со слабой улыбкой, и Аврора тут же подлетела к нему, обнимая за талию. «Может быть, ты не поедешь?» Обреченным тоном прошептала она. «Может, просто напишешь письмо? Элас ведь твой родственник по линии бабушки. Он не откажет в союзе». Ей отчаянно не хотелось отпускать мужа в путь. Она понимала, что ведет себя неразумно и по-детски, но ничего не могла с собой поделать. «Ты же знаешь, что я не могу, Аврора. Всего месяц, и мы снова будем вместе». «Я боюсь». «Чего, душа моя?» «Я оставлю в замке Закарию. Он будет вас охранять. Я боюсь не за себя». Она подняла полный отчаянный взгляд на него. «Я не знаю, как это объяснить». Он подошел к колыбели и положил Райнера. Малышу это явно не понравилось, и он начал возмущенно пыхтеть. «Душа моя». Рэндалл приблизился к Авроре и крепко обнял. «Это отголоски того похода, перед которым мы сильно поссорились». А я потом вернулся раненым. Но сейчас все иначе. Я отправляюсь не на битву, а в гости к нашему союзнику. Все будет хорошо, обещаю. Море осенью неспокойно. Вдруг вы попадете в шторм. Виктория прошла через многие бури. Не переживай. Аврора уткнулась носом в его обнаженную грудь. Она не могла надышаться родным запахом. Не могла насытиться ощущением тепла его кожи. Она обхватила руками его туловище так крепко, словно силой хотела удержать мужа в спальне. «Я люблю тебя, Рэй». «Ты глазом моргнуть не успеешь, как пролетит время, я вернусь». Рэндалл прижался губами к ее макушке. «Я обещаю». Спустя два часа Рэндалл покинул Уайтхолл. Аврора не стала провожать его до порта. По обычаям ордынийцев они распростились в замке. Она долго смотрела вслед удаляющейся карете, прокручивая в голове его обещание. «Вернись ко мне», — прошептала она в пустоту, и ветер ответил ей тихим шелестом желтеющей листвы.